Глава 8. Зеландия. 6651 год от сотворения мира в звёздном храме. Я посмотрел на настоящего передо мной человека, тучного, румяного блондина в добротной шерстяной рубахе и полосатых штанах, который старался сохранить невозмутимость, ибо он деревенский староста. Однако получалось это у него плохо. Поджилки поселкового верховода, который за свои 40 с лишним лет жизни наверняка немало повидал, заметно тряслись. Двойной подбородок вздрагивал, а на его лбу выступило испарина. Он боялся меня и понимал, что я могу его убить, и мне за это ничего не будет. Все жители, собравшиеся на небольшой площади небольшой деревушки, которая находилась от моего замка всего в 9 километрах, тоже это замечали, и они тоже боялись нового феодала. и сопровождающих меня варягов. «Это хорошо. Пусть боятся. Ибо я на то и рассчитываю. А связано это с тем, что в лесу прячутся местные партизаны, во главе которых встал один из мелких береговых ярлов, а мне необходимо их отловить до того момента, как я покину Зеландию и отправлюсь на Руян. А не то они устроят моим воинам веселую жизнь». Я схватил ворот рубахи старосты, Сильная рука скрутила ткани и стянула горло датчанина. Деревенский глава стал задыхаться, его щёки багровели. И только когда глаза жертвы пошли на выкат, я его спросил: "Ну что, он, дот, сын Старкада? Я ещё раз спрашиваю тебя, где прячутся ваши поселковые мужики? Если расскажешь правду, не пострадаешь. А солжёшь плохо тебе будет". Рука слегка ослабила хватку. Андот часто-часто задышал, восстановил дыхание и указал в сторону зелёной чещёбы, опушка которой находилась на западной стороне деревушки. Он закашлялся и просепел: "Господин, мы маленькие люди и ничего не знаем. Поверьте, нам неизвестно, кто прячется в лесу. Мы туда не ходим. Наше дело поля обрабатывать, а в дебри лезть нам страшно". Оглядев площадь, на которой практически не было местных мужиков, я отпустил старосту и ухмыльнулся. Врёшь, собака. Всё вам известно. Нет, господин, заткнись, оборвал я оправдание Андота. В общем, так, староста. Завтра я снова наведусь к тебе в гости. И если ты не будешь знать, где скрываются мятежники ярла Сигвита, всем вам будет худо. Я сожгу вашу деревню. Баб и детей продам германцам, а посевы вытопчу. Таково моё слово. Ты меня услышал? Да, я постараюсь разузнать, где прячутся люди Сигвта. Нет, ты не постараешься, а сделай что, что я тебе приказал. Мне всё ясно, господин. Вот и ладно. Я оттолкнул старосту, который упал в пыль, оглядел стоящих по периметру варягов и повысив голос, отдал команду. Возвращаемся в замок. Сопровождающий меня десяток воинов в броне широким шагом покинул деревню и вышел на дорогу. Мы направились в сторону моря, а за нами вслед двинулись местные мальчишки, которые старались быть незаметными. Однако через пару километров наблюдатели отстали, и когда моя видавская суть подтвердила, что за нами больше не присматривают, наш маленький отряд Резко свернул в сторону. По широкому оврагу, который со всех сторон был прикрыт густым кустарником, мы обогнали посёлок и спустя полчаса вошли в лес, где скрывались наши враги. В условленном месте, на небольшой уютной полянке, нас уже ожидал самород и трое варягов. Капитан, который сидел на корневище мощного дуба, увидев меня, улыбнулся и встал. По его довольному виду я понял, что мой план сработал, и староста всё же послал в лес гонцов, которые должны известить ярла Сигвата о том, что завтра наглый захватчик с острова Руян вновь появится в деревне. Местный карбонарий падла такая, наверняка решит подловить меня и начнёт к этому готовиться, но не успеет. За деревенскими посыльными пошли не мой и Варяк Щитина, оба природные лесовики, так что где прячутся даны мы будем знать еще до наступления темноты. Ну а потом все просто. Подход, окружение, налет и разгром противника. Нарождающееся партизанское движение в районе бухты Факсбукт будет уничтожено, после чего в окрестностях настанет тишь, гладь, да божья благодать. «Что скажешь, Ранка?» — спросил я, подходя к капитану. «Я был прав?» «Да?» — кивнул саморот. «Лишь только ты из деревни вышел...» Как в лес мальчонка выскользнул. Вот и хорошо. Отдыхаем. Раскинув в тени дуба попону, я скинул броню, подставил потное тело лесной прохладе и немного обсох, а затем решил подремать. Однако перед сном, как это случается, погонял мыслишки. Итак, вот уже десятый день я владелец замка Кольгримсон, который с лёгкой руки саморода переименован в Рарак. Над замком моё знамя, красное полотнище, в центре которого, шитая золотой нитью голова сокола в языках пламени. За это время я присоединил к своему владению 6 деревень: две в глубине острова и четыре вдоль прибрежной черты, от большого рыбаловецкого поселения Факси на северо-востоке до такого же посёлка под названием Приетье на юге. Было дело, хотел и их под свою руку поставить. Благо, серьезного сопротивления нам нигде не оказывали, но не успел. Факси разорели по моряне, и сейчас там пепелище. А в приете, откуда в мои земли несколько дней назад прибежал Ярл Сигват, закрепился уже знакомый мне воевода-бодричий Гудим Громобой. Короче, на моих землях сейчас проживают около полутысячи датчан, четыре десятка венедов, бывших рабов, и около шестидесяти невольников из Европы. которых, естественно, никто освобождать не собирается, хотя условия жизни им улучшили. Земли вокруг хорошие, жить можно. А раз так, значит, будем. Задумок в голове много, деньги придут, и всё у меня сложится хорошо. Хорошо. Хорошо. Я стал проваливаться в сон, но спать мне не дали, так как на поляне появился один из наших разведчиков, и я встал. Варяг-щетина подошел к нам сранка, и капитан сразу же поинтересовался у него. «Что? Упустил мальца следопыт?» «Не-е-е-е!» — самодовольно усмехнулся кряжестый варяг, одетый в неприметную на фоне леса темно-коричневую одежду. «От нас не уйдешь!» «Ну а чего тогда так рано вернулся?» «Лагерь Сигвата рядом, поэтому далеко идти не пришлось. По ручью вниз спустились, на горку поднялись». По хребту немного прошлись. Снова вниз. Вот и все. Прикинув расстояние до противника, я решил, что он всего в трех-четырех километрах. По лесу да по местным невысоким горушкам за час дойдем. Это хорошо. «Сколько людей у Сигвата?» Продолжил расспрос Иранка. «Сорок три человека. Мы всех сосчитали». Самород, который был уверен, что с ярлом не больше двадцати, нахмурился. «Что у него за бойцы?» В основном крестьяне и рыбаки, но есть и воины. Пара с ярлом и четверо из охраны какого-то горожанина, по виду купца. Подходы рассмотрели? Конечно. Или что? Сделаем их легко. Даны в лощине, а из нее только два выхода, и там караульщики стоят. Стенки крутые, не подняться. И если мы их обойдем, деться им будет некуда. Что у Данов с оружием? Дедовские топоры. Щиты плетёнки, пара кольчуг и несколько охотничьих луков. Мечей и броня только у воинов и у Сигвата. Так ты самого ярла видел? Да. Молодой ли, 20, гонору много, а толку мало. Ходит по лагерю и всем указы раздаёт, а о постах на тропах не подумал. Добро. Не мой там остался. Ага. Присматривает за данами, мало ли, вдруг к ним подкрепление подойдёт. А мы ни сном ни духом Лады. Иди отдохни немного. А нашим скажи, что на закате выйдем. Понял? Варяк отправился к своим товарищам, а Самород посмотрел на меня. Он ждал моего решения, и я сказал: "Даныв, конечно, больше, чем мы думали. Однако это ничего не меняет. Всё равно им конец". Ранка помедлил и предложил: "А может, прямо сейчас на них навалимся?" "Нет. Лучше в ночь. По лесу рассыпемся ещё засветло, а налетим в темноте. Караульных в ножи, следом варяги в броне нагрянут. Ярла и купца живьём возьмём. Крестьян по обстоятельствам а самых буйных прикончим и на поживу зверью кинем. Капитан не спорил. Я вновь вернулся на попону, заснул быстро, а проснулся на закате, бодрый и свежий и готовый к великим свершениям. Бранью надевать не стал, запаковал её в просторный рюкзак. Сегодня, дабы навыки не терять, я решил поработать за диверсанта. Благо опыт снятия часовых и хождения по лесам у меня имелся, правда, не в этом времени. Но что это меняет? Люди есть люди, а зелёнка всё равно остаётся зелёнкой. Дождавшись, пока отряд соберётся, и взвалив поклажу на плечи, я вслед за разведчиком двинулся вглубь чащобы. Вокруг дубовый лес, над головой птички порхают да песенки свои поют. Косые солнечные лучи падают на кроны деревьев и порой бьют по глазам. Всё хорошо, просто и понятно. Ни тебе колдунов, ни молитов, ни монахов, ни заклятий, ни гаданий. Есть противник и есть я. А за мной готовая убивать и резать врагов нашего племени лихая варяжская братва. Такая жизнь, по мне. Поэтому минувшие дни по захвату зеландских территорий можно рассматривать как сафари, рисковое предприятие, в котором мы заведомо сильнее своих жертв. Скорее войной выбрались на тропу, которая шла от деревни в гору. Прошли вдоль ручья, спустились в ложбину, набрали чистой воды, а затем начали подъём на большой покатый холм. На вершине остановились и огляделись. Спокойно. А значит, продолжаем путь. На землю опускались сумерки, и мы торопились. Быстро проскочили по хребту и в метрах в 150 от лащины, где готовились к освобождению родины датские партизаны, остановились. Здесь нас ожидал немой. Он знаками показал, что всё без изменений, и мы стали расстредоточиваться. Ранка и с ним девять воинов пошли в во обход, а я с остальными мареходами приготовился атаковать с хребта. Войны замерли и начали заряжать арбалеты, которые мы взяли на дело из расчёта 5 штук на десяток. А я прислушался к эмоциям датчан и ничего подозрительного не почувствовал. Враги нас не заметили. Лагерная суета шла своим чередом. Карбонарии готовили ужин, а некоторые неосознательные бойцы, которые воспринимали нахождение в лесу как пикник на природе, вдали от опостылевших жон уже приложились к медовухе так вот люди из-за собственной глупости и распущенности жизнь и теряют или наоборот остаются в живых и получают на шею тяжёлую дубовую колодку впрочем это их личное дело а мой интерес заключается в том чтобы показать местным бондам свою силу и обезопасить владения куда в скором времени я привезу поселенцев из киевской руси фьюит фьюит Разрывая насторожённую лесную тишину, разнёсся над лесом громкий посвист ночной птицы. Это знак, что самород уже на исходной позиции, значит, нам пора. И оставив на месте рюкзак, я кивнул немому и прошептал: "Пошли". Вагров встал, и мы двинулись вдоль тропы. Шли осторожно, каждое движение было выверено. Конечно, это влияло на скорость передвижения. Но разве мы куда-то торопимся? Нет. Нам спешить некуда, и потому всё делалось размеренно и без нервов. Через несколько минут впереди показались костры, которые обозначали лагерь данов. На фоне пламени я видел сидящих у огня людей, они нас явно не ждали. Движение тем временем продолжалось, и вскоре мы оказались на входе в лощину. Здесь часовой, да не один с приятелем. Они беседуют о своём, а женщинах и полях, которые им пришлось бросить из-за появления на острове возомнивших о себе не весть штруянских налётчиков. В общем, самая мирная беседа, которую я не прерывал до тех пор, пока не почувствовал появление на другом конце вражеской базы саморода и щетины. Работаем. Отдал я себе мысленную команду и сделал шаг из кустов на караульщиков. То же самое вслед за мной повторил немой И мы всё сделали чисто. Моя левая ладонь упёрлась в рот крепкого широкоплечего крестьянина с топором на поясе, а правая выдернула из ножен кинжал и вонзила его в сердце партизана. Он дёрнулся, повалился на землю, задрыгал ногами и захрипел. А я плотнее зажал ему рот и дождался, пока тот чаян затихнет. После этого отпустил его и оглянулся на партизана. Человеческие фигурки на фоне костров продолжали мирно сидеть на месте. По-прежнему все идет как по маслу. И, обернувшись к тропе, я подал знак. «Чи-чи! Чи-чи!» Варяги рванули на огне костров, и мы с немым, пропустив их, помчались следом. Растерянные даны повскакивали и кинулись к оружию, однако поздно. Протянул лапу к дедовскому топору. «Хрясь! И нет руки!» К нему сов драку, получит 20-30 см стали в живот. Впрочем, сопротивление нам всё же оказали. Охранники купца, четвёрка викингов, прикрывая своего нанимателя, прижалась к склону, а рядом с ними встал Ярл и пара его бондов в потрёпанной броне. Они были готовы драться до последнего, и тут вновь сказали своё веское слово арбалеты. Дзанг, дзанг. Мощные тетивы Отпустили в полёт короткие стрелы, и они одно за другим свалили вражеских бойцов. Варяги набросились на ярла Сигвата, совсем ещё мальчишку, вроде бы крепкого двадцатилетнего парня, с тёмно-русыми волосами, а в движениях и поступках порывистого соплика. Наши опытные ватажники пуганули ярла с одной стороны, и когда он мечом парировал опасное направление, с другой на него набросился Щитина, врезал ему кулаком прямо в глаз. да так, что с одного раза из него дух вышиб. Ну а купец невысокого роста шатен в отличном темно-красном кафтане, увидев падающих на земь охранников и ярла, прикрыл голову руками и вжался в покрытый мхом склон. Сразу бывалого торгаша видать, которого бить не надо. «Осмотреться!» Удостоверившись, что сопротивление подавлено, подал я команду. Непродолжительное шевеление Воины огляделись, убедились, что никто из зданов не сбежал, и доложили: "Наши все целы, даже раненых нет". "Данов 12 человек убили и 7 ранили, остальные здесь". Я обернулся к самороду. "Вот и всё?" "Да", согласился капитан. "Пошли к огню", кивнул я в сторону центрального костра. В котле над костром как раз поспела ячменная каша. в которой было много тушеного мяса, дикой свиньи, плюс к этому лучок и еще какие-то травки. Запах от еды шел одуряющий, и, помыв руки, мы расположились у костра, достали из своей поклажи ложки, тарелки и хлеб и с аппетитом поели. За это время всех уцелевших Данов связали, трупы сложили в стороне, а Сигвата и купца подтащили поближе. С Ярлом все понятно. Только кляп ему изо рта вытянули, как он стал плеваться и выкрикивать нехорошие слова. Варяги, дети Локи, смерть вам всем! Мы уничтожим вас! Это наша земля, она никогда не будет вашей! Лучше смерть, чем рабство! С нами истинный бог, а с вами ложные кумиры и дьявол! Вы сдохнете. Короче, послушали мы его речи, в которых он смешивал старых богов и Христа. и я приказал убрать Ярла. Глупец, он и есть глупец, хотя и храбрец. Нет бы помолчать, постараться ослабить нашу бдительность и попытаться сбежать, это я понял бы. А так-то что с его крика? Злоба, праведный гнев на захватчиков и оскорбления. Определенно, с таким человеком разговаривать не о чем, особенно если он не знаменитый воин и не вождь сильного отряда. Ценной информации у него нет. И выкуп за него не дадут. Так что пусть молчит. Потом проведём его по премученным деревенькам и покажем народу, мол, вот тот самый паренёк благородного происхождения, из-за которого в лесу ваши близкие погибли. После чего срубим Сигвату голову, рабы закопают его в землицу, и вся недолга. Другое дело, купец. Чем торгует? Откуда он? Где его денежки и товары? Почему оказался в лесу да ещё с охраной? К этому человеку вопросов было много, и он не упирался, видать дорожил жизнью, причём настолько, что ему даже о пытках напоминать не пришлось. Как тебя зовут? обратился я к купчине. Маргерт Бьёрниссон, ответил он, помедлил, слегка поклонился и добавил: Благородный ярл. Что здесь делаешь? От вас? От варягов прятался. «Сам-то я из бухты Кеге-Букт, где у меня два корабля и торговые склады. Но ваши поморяне налетели, и я побежал. Сначала в Роскелле кинулся, а там уже венецкая конница, кажется, бодричи. Делать нечего, и я сюда направился. Думал, здесь варягов нет, но ошибся и до времени в лесу спрятался. Складно говоришь». Да еще и в венецких племенах разбираешься. А не шпион ли ты с случаем? Нет, нет. Моргат быстро мотнул головой. Просто я всю жизнь торгую. В воле не бывал. В Щецине, в Валегоще, в Ральсвике и Дубине. И чем же ты торгуешь? Оружием, солнечным камнем, мехами, воском, медом, сукном и солью. Что ценится, тем и торгую. Только не везёт мне. Купец из подлобья зыркнул на меня, потупился и стал жаловаться на жизнь. 3 года назад пошёл в Новгород, и мой корабль фины ограбили. Потом в Волин двинулся, а меня туда не пустили, говорят, пошёл вон поганый дотчанин. Все к тону поплыл, хотел оружие и железо купить, а там война, и мечи с вёном самим нужны. Совсем был разорился. Но понадеялся, что в этом году в Англию схожу и смогу сукно купить. Однако, видать, разгневал я небожителей, ибо последних кораблей с товарами лишился. Совсем беда, хоть в рабы продавайся. Купец врал. Это было ясно. Хотел сбить цену за своё освобождение. Но поскольку я в его бедственное положение не верил, то деньги с торгаша собирался содрать по максимуму. Да, беда у тебя, Маргат сын Бьёрна. Протянул я, выдержал паузу, покачал головой и спросил: "И что же теперь с тобой делать?" "А вы отпустите меня", сразу же предложил Маргат. "Я не воин, Винедов всегда уважал. Зачем я вам?" "Ну как зачем? Сам говоришь, можно в рабство продаться. Вот я тебя и продам. Есть у меня в Арконе купцы знакомые." Серьёзные мужчины, они за морскими торговыми секретами интересуются. А ты, человек опытный, снова пауза и подведение итога. Решено. Заберём тебя с собой на Руян, а там всё в твоих руках. Будешь полезен, лет через 10 тебя отпустят. В душе купца желания получить свободу стало бороться с жадностью. Ведь если у Маргады что-то осталось, а я уверен, что это так. то ни один склад и ни пара кораблей, и пока он будет на руяне, наследники, друзья и компаньоны все его богатство растащат. Вот и думай, что делать. Предложить варягам выкуп или лишиться всего, что нажида непосильным трудом? Дилемма, однако. Борьба двух противоположных чувств завершилась поражением жадности, и Маргат осторожно в полголоса произнес. «Возможно...» Я смог бы занять немного денег и выкупить свою жизнь. И какова сумма? Может, 10 новгородских гривен? Я нахмурился, и он резко повысил ставку. Или 20? Мало, купец шмыгнул носом и сказал: 30 гривен. Больше мне никто не займёт. Скорее всего, большинство варяжских вождей Эта сумма удовлетворила бы. Всё же 6 кг серебра. Однако я чувствовал, что 30 гривен это далеко не предел. Поэтому продолжал напускать на лицо хмурую маску и пару раз приказывал отвезти купца к остальным пленникам. Однако Маргат постоянно повышал цену собственной свободы, при этом, что интересно, постоянно жаловался на тяжёлую жизнь и несчастливую судьбу. мама и клялся, что больше за него никто не даст, плакал, падал на колени и даже ел землю. Но я был непреклонен. И спустя час Маргат сам не заметил, как выдохнул. 100 гривен. Это была достойная цена. И я согласился. Хорошо. Когда и как я их получу? Мне надо отправить письмо в Любек. Там у меня сын. Он вышлет деньги в Дубин. И там их можно будет получить. А если серебро отправить в Олегочь, тоже можно. Договорились. Я кивнул варягам, и они увели купца, за которым следовало присматривать особо. Саморот во время беседы, сидевший рядом, с уважением в голосе произнёс: "Селян ты, Вадим. Я думал, на 40 гривен остановишься, а ты купца до последней возможности дожимал. Видать, Видовские способности тебе помогают. Есть такое. Но ведь это неплохо? Нет, конечно. Когда рядом ведун, который понимает, чего хочет и куда идёт, жить как-то проще. Опаснее, правда, поскольку к тебе враги липнуть станут. Но в этом и есть твой интерес. Может и так. Поднявшись, я направился к остальным пленникам. Поговорил с ними, А затем занялся сортировкой не очень богатой добычи. После этого все трофеи собрали в кучу и упаковали в походные тюки. И так совершенно незаметно прошла ночь. Наступило утро, над лесом вставало солнце, и выстроив пленных в колонну, в атага направилась в деревню, откуда вчера к партизанам прибегал посыльный. Из леса выбрались за час. Потом ещё час провели в деревушке, где староста Андот просил отпустить его односельчан, а я обещал подумать. И еще два часа мы потратили на то, чтобы добраться до замка Рарок. К стенам моего нового жилища добрались почти в полдень, и здесь нас ожидал сюрприз. Ко мне прибыли гости — воевода Гудим Громобой и молодой Вартислав Никлотинг, которого до этого я видел лишь мельком. Разумеется, бодрищи были не одни, с двумя десятками конных дружинников — на отличных вороных лошадях. А поскольку в замок их не впустили, они расположились лагерем на поляне недалеко от ворот. И когда я к ним подошёл, меня моментально встретили претензии. Вадим, навстречу двинулся здоровяк Гудим, с которым я виделся 3 дня назад в приёте. Что это такое? Мы к тебе приехали, а твои воины нас за стены не пускают? Нехорошо? Нормально, ответил я. Хозяина дома нет. а у воинов наказ без меня никому ворота не открывать. Но они же в нас едва стрелять не начали. Бывает. Да как так? Я сейчас сяду на лошадь и уеду. Воевода был искренне возмущен. И я едва не сказал ему, мол, доезжай «Да куда хочешь. Но к громобою подошел молодой румяный брюнет с широкими плечами, и я узнал княжича Вартислова, которого в известной мне истории крестоносцы ослепили, а затем казнили. Сын Никлота усмехнулся и хлопнул по плечу воеводу, который, как я узнал позже, был его наставником в воинском деле. Вадим всё правильно говорит, дядька Гудим. Мы гости незваные, так что хозяин прав. А ты зря возмущаешься. Княжец по всей видимости имел на громобое некоторое влияние, потому что бывалый вояка быстро успокоился и согласился, что немного погречился. Конфликт Не успев начаться, был исчерпан, и всё покатилось своим чередом. Пленников, которых вскоре выгонят на поля или продадут в рабство, загнали в барак. Купца Маргада поселили в глухой комнатке, которая запиралась на замок, и он сел писать письмо сыну в Любек. А варяги и дружинники Бодричи сели пировать и отмечать славную победу в проливе Большой Бельт. Выпили раз, затем другой, потом опять, и снова кувшины с медовухой И местные настойками опустошались одна за другой. И в процессе общения выяснилась причина, по которой меня навестили. Оказалось, вартислов Никлотинг по велению отца решил закрепиться в Зеландии. Поэтому теперь он мой сосед с севера и владеет половиной Зундского пролива, бухтой Кегебукт и теми землями, где в моё время находился славный город Копенгаген. В общем, владение у него богатое. Не Роскелле, конечно, где по решению генералов нашего войска осели руянские варяги, которым предстояло встречать первые удары данов, но тоже неплохое. Лично я такому соседу был искренне рад. Ведь если в Артислов в моей реальности с крестоносцами до последней возможности бился, то и в новой, наверное, не оплошает. Опять же, человек он вообще не легкий и сообразительный, а потому будем дружить с семьями, сообща давить данов и отбивать нападения врагов. Ближе к вечеру в пьянке был сделан перерыв, и я, оставив громобоя и саморода обсуждать прошлый поход ни к лотав Данию, пригласил Вартислава подышать воздухом. Мы вышли на вершину данжона, где на свежем ветру развевалось моё знамя, и откуда открывался прекрасный вид на окрестности. Вартислав, посмотрев на море и на еровито у причала, сказал: Я многое слышала тебе, ведун Вадим Сокол. Хорошее или плохое, спросил я. Разное. Однако хорошего больше. И сейчас, находясь у тебя в гостях, я никак не могу понять, а зачем тебе этот замок? Жить здесь буду. Это понятно. Но ведь ты мог захватить фиод и получше. Да, мог. Но сам подумай. С одной стороны острова, пролив Большой Бельт, с другой Зунд, а третий Ютландия. Значит, там всё время, пока существуют даны, будет неспокойно. А здесь относительно тихо. И прежде чем начнётся большая война с Европой, я многое смогу сделать. А что здесь можно сделать? Развёл руками в артистов. Я усмехнулся и кое-что ему объяснил. Для начала снесу замок Вместо него на этом месте я возведу сильную крепость. На её башнях поставлю стрелометы и катапульты. Стены перекроют подходы к причалам, возле которых найдут укрытие от штормов и врагов мои корабли. А вон там, я указал рукой в сторону рыбацкой деревушки, со временем появится город мастеров, где станут делать лучшее оружие в мире и всякие редкие вещи. Вот для чего мне эта земля, где только я буду решать. Что хорошо, а что плохо? Ты говоришь настолько уверенно, что тебе хочется верить вдун. Но глаза говорят мне, что дружина у тебя небольшая, и ты не настолько богат, чтобы построить крепость. Где деньги, воины и мастера? Их нет. Они будут, вортислов. Хорошо бы. Однако пока есть старый замок и один шнекерс не полный команды. Рассказывать княжичу, на что у меня расчет и каковые активы, я не стал, ибо нечего понапрасну хвалиться и воздух сотрясать. Вот будет на этом месте твердыня и городок на ней, тогда сам все увидит. А пока я сменил тему. Как наша жизнь пойдет, время покажет княжич. А сейчас у меня к тебе есть просьба. Какая? Вскоре я покину Зеландию, меня не будет пару месяцев. В замке оставлю несколько варягов, Яс освобождённых из рабства винедов. Так ты помоги им, если будет в этом нужда, а я в долгу не останусь. Молодой Бодрич, которого пока не очень часто о чём-то просили, улыбнулся. Да, помочь окажу. Это у нас запросто. Свои ведь люди. Вот и ладно. Я кивнул вниз и предложил. Пойдём ещё выпьем. Можно, согласился он. Я пропустил историческую личность вперёд. Затем ещё раз окинул взглядом морскую гладь и пришёл к выводу, что в замке меня больше ничего не держит. А раз так, то с утра надо начинать подготовку к путешествию на Руян. Но это завтра, а сегодня можно снова выпить и расслабиться.